Глава 29. Сама регистрация не представляла собой ничего такого необычного. Спустя где-то полчаса после столкновения с наследником врата секты открылись и начали пропускать желающих зарегистрироваться на испытание практиков. Все, что нужно было сделать, это добраться до специальной массивной пагоды рядом со входом на территорию и подойти к одному из десятков столиков, за которыми сидели чиновники секты, а такие тут, оказывается, были и их оказалось ничуть не меньше, чем самих практиков. Чиновник спрашивал имя, костный возраст и текущее развитие соискателя, после чего требовалось заплатить налог в целых 10 золотых и получить на руки специальный свиток-пропуск. По нему-то соискателей и будут допускать к экзамену. Потерял? Быть добр регистрироваться заново и платить еще раз. Причем в тройном размере, из-за того, что пропустил единственный официальный день регистрации. Сам Айден нисколько бы не удивился, если бы оказалось, что все это представление с очередями и единственным днем было сделано, чтобы содрать желающих вступить в секту как можно больше денег. Даже великой фракции нужно на что-то существовать. но ну, а после того, как все было сделано, и Айден получил свой свиток, чувствующая вину Элара пригласила всю группу в ближайшую чайную, пообещав угостить их местными сладостями. Пришлось вежливо, но твердо отказаться. Хотя очевидно, что девушка прежде всего пыталась таким образом загладить свою вину перед самим Айденом. Вот только последнему было сейчас не до того. Он твердо решил продолжить свои тренировки, особенно когда посмотрел в общих чертах на тех, с кем ему придется конкурировать на будущем испытании. И увиденное, мягко говоря, Айдену не понравилось. Уж очень много тут было сильных белых и даже зеленых рангов, которые по возрасту были не так уж и старше самого парня и плевать, что практически все они происходили из знаменитых и древних кланов. Это лишь означало, что ему надо во что бы то ни стало к началу испытаний добраться до зелёного ранга, либо на худой конец хорошо подготовиться к самому прорыву. Покинув товарищей, Айден двинулся обратно к Тулоу. Сегодня ему ещё много нужно было сделать. Правда, перед этим он не забыл заскочить в постоялый двор Старая Подкова, чтобы проверить, не появилась ли там талия. Жаль но девушка все еще не подавала о себе вестей. В то, что она откажется от договора, Айден не верил. Клятва на развитие это слишком серьезно. И просто игнорировать ее нельзя, а разночтение их соглашения не предполагало. Уж он-то позаботился об этом. Столкновение с наследником Лоденом быстро забылось на фоне бесконечных тренировок и подготовки к будущему прорыву. Айден словно бы сорвался с цепи, наращивая темпы своих практик. Он чувствовал, как быстро уходит время. Над городом стремительно сгущались тучи, а ощущение грядущих неприятностей никак не отпускало его. И судя по хмурым лицам стражников и сильных практиков, которых он время от времени встречал на улицах Оплота, далеко не у него одного было неспокойно на душе. С каждой новой неделей людей в городе становилось все больше. Оплот и без того был крайне населенным городом. Тут жило и работало огромное количество практиков, прежде всего из-за близости к долине падающих звезд. Но с приближением испытаний население словно бы разрасталось в три, а то и четыре раза. А где-то спустя месяц после записи на испытание случилось то, что больше всего ждал Айден. В старую подкову заглянула талия, неся за спиной небольшой черный тубус. Он как раз сидел в самом большом зале постоялого двора, вдыхая ароматы свежей выпечки, что доносились из приоткрытой двери кухни. Рядом на столе стоял небольшой керамический чайник, из носика которого поднимался пар. «Извиняюсь, что так долго», — вместо приветствия сказала девушка, подойдя к столику. «Это была непростая просьба. Я все понимаю», — отмахнулся он, жестом приглашая девушку за соседний стул и придвигая к ней вторую небольшую пиалу, что взял за традицию всегда заказывать в комплекте к чайному набору. «Спасибо». Талия одной рукой налила себе чай и одновременно с этим придвинула Кайдену тубус. «Здесь все, что удалось найти». Если вкратце, то в архивах нет упоминания о практиках и старейшине, описание которых ты приводишь. Можно предположить, что это кто-то из отдалённых отделений, либо и вовсе из основной резиденции. По детям тоже практически ничего нет». «Хм, практически? Значит, что-то немного, но есть», уцепился Айден за сказанной италией «Да, похожих детей видели в указанный тобой временной промежуток в городе. Шестеро, четыре мальчишки и две девчонки». Все примерно одного возраста и очень просто одеты. Заходили вместе с одним из внутренних мастеров Луны и Солнца на территорию секты. Но вот когда вышли и куда направились, неизвестно. Понимаешь, никому не интересны дети без искры духовной силы. В тот раз повезло, так как наш человек следил за самим мастером секты. Но вот что с детьми стало после, нам уже неизвестно. «Понимаю», — хмуро кивнул Айден, а в мыслях же облегченно выдохнул. значит Не ошиблись, нищие, его стая, скорее всего, была здесь. След, пускай не свежий, но имеется. Остается лишь аккуратно пройти по нему. Имя мастера, кто их сопровождал? Свитки, поняла девушка его с полуслова. Но хочу предупредить, этот мастер не показывался за пределами территории Луны и Солнца больше четырех лет. Мы даже не знаем, жив ли он и в каком статусе находится. Секта, как и все великие фракции очень плохо относятся к попыткам лезть в их внутренние дела, даже со стороны префекта. На их территории наблюдения не ведётся, а наших шпионов в их отделении нет. Айден кивнул и сделал большой глоток ароматного чая, ощущая едва уловимый вкус чернослива и сладкого имбиря. Его решение записаться на испытание в секту Луны и Солнца полностью оправдалось. Теперь оставалось только не провалиться. Даже если не удастся прорваться к зелёному рангу. «Что же касается второй части твоего поручения...» Между тем продолжила говорить Талия, отвлекая Айдена от мысли об испытании. «То тут все оказалось куда проще и одновременно сложнее». «Что?» Айден поднял на нее взгляд и нахмурился, кажется, уже понимая, что она скажет дальше. «Тот мужчина, которого ты попросил найти. Зарик Валор. О нем много известно. Искатель без ранга». Опытный следопыт со знаниями по крупнейшим осколкам звезд. Работал как вольно-наемный. Постоянную команду не имел, но с ним сотрудничали многие сильные команды. Для таких, как он, не нужно было быть сильным. Пропал. Семь с половиной лет назад. Скорее восемь, — поправил Ю Айден. А? Да, наверное, даже так. Последний выход у него был странный. Он сотрудничал с группой великой фракции. У меня нет полного доступа к составу той группы, но состояла она из представителей храма порядка и гильдии правосудия. Почему этот заказ странный?» После небольшой паузы, вызванной тем, что Талия решила смочить горло чаем, спросил он. «Ну, дело в том, что Зарик пропал в самом проблемном месте долины падающих звезд. Его наняли для поиска и проникновения в самый крупный осколок из упавших за последние две сотни лет» настолько большой, что на его поиски отправились сотни групп, конкурирующих друг с другом, понятное дело. Зарика наняли очень быстро. В такой ситуации все сильно торопятся, чтобы успеть за самым большим куском пирога. Ну а вернулась сама группа уже без Зарика и еще трех свободных искателей, которых они нанимали. Фракционные не пострадали. Айден сжал руки в кулаки. Так вот как пропал отец. Почему нет записи о группе мастеров, которая его наняла? Он поднял взгляд на талию. «Записи есть, но с моим статусом в гильдии их не получить. И, скорее всего, эти знания будут считаться секретом правосудия, так что передавать их я все равно не стану. Тебе нужно знать, что храм порядка считается нашим благодетелем. Многие из старейшин — выходцы из него. Достаточно того, что мне удалось узнать координаты падения того осколка. Если когда-нибудь будешь выходить в долину, то можешь поискать следы там». Айден кивнул. «Таков был договор. Ничего секретного и способного навредить гильдии Талия выносить не будет. Жаль, конечно, но это было оговорено заранее». Их разговор прервался внезапным чувством опасности, что пронзило душу Айдена. И более того, это же почувствовали и другие практики, которые находились сейчас в обеденном зале постоялого двора, в том числе и Талия. При этом было ощущение, что эта опасность словно бы исходит отовсюду. «Что за...» — начал было говорить удивлённо озирающийся практика одиночка за соседним столиком, но его прервал сильный грохот, раздавшийся где-то вдалеке, а через ещё пару секунд ещё один такой же, только уже с другой стороны. Переглянувшись, Айден встали и встали из-за стола и быстрым шагом направились на выход из постоялого двора. Люди вокруг один за другим присоединялись к ним. Слышался небольшой гул удивлённых возгласов, но большинство из практиков предпочитало молчать. Уж очень им всем не понравилось то, что они сейчас чувствовали. Выйдя из постоялого двора, они оказались посреди улицы, на которой уже собралась приличных размеров толпа людей. Не только они решили выбраться наружу. Все эти люди смотрели почему-то на небо. Айден проследил за взглядами окружающих и замер на месте, не находя слов, кроме отборных ругательств. В небе он видел сразу несколько огненных шаров, что с каждой секундой увеличивались в своих размерах. Осколки звезд. И они падали сейчас на город. Один из обломков, оставляя за собой шлейф алого пламени, с воем пронесся над крышами и врезался куда-то в соседний район. Защитный купол города, огромный полупрозрачный барьер, созданный из сильнейших духовных печатей, вспыхнул ярко синевой, принимая на себя удар. Несколько мгновений казалось, что защита выстоит, барьер пылал, поглощая и сжигая упавший обломок. Но уже через секунду... По нему пробежала стремительная паутина трещин, и защита лопнула, осыпаясь тысячами искрящихся осколков и оставляя в небе над городом зияющую брешь. «Хвозово проклятие!» — выругался стоящий рядом с Айденом неизвестный практик. Остатки от столкнувшегося с барьером осколка рухнули на город, порождая яростные оглушительные взрывы. И с каждой секундой подобных разрывов и брешей над оплотом становилось все больше.